Если одна дверь закрывается, обязательно откроется другая. Я вырос в чудесном месте рядом с Вулф Лейк, штат Мичиган. Мы жили у озера, в окружении лесов, ручьев и дикой природы. Здесь же находилась недавно открывшаяся киностудия Госпел Фильмс, где мой отец работал сценаристом и режиссером. Мама занималась домом и воспитанием семерых детей. Никогда не забуду, как однажды отец сказал мне, На велосипеде по этой дороге ездить безопасно, главное, оставайся на своей полосе. Однако как-то ночью я ехал на велосипеде по той дороге, и меня насмерть сбил неосторожный водитель. Но, поскольку фильм, в котором я снимался, был черно-белым, кровь у меня во рту, носу и ушах на самом деле была шоколадным сиропом. Это была очередная крохотная роль, на которую я, как обычно, вызвался сам. Я никогда даже не сомневался, что пойду по стопам отца и стану работать в кинопроизводстве. Съемки для меня всегда были сродни волшебству, и я часто прокрадывался в студию, чтобы понаблюдать за работой своими глазами. Там я и узнал все о персонажах, сценах, юморе, диалогах, сценариях и режиссуре. Я до сих пор помню, как отец раздавал указания операторам и осветителям, репетировал с актерами, кричал «мотор» и «снято!». После окончания школы я начал на полную ставку работать в кино, совмещая это с учебой в колледже. Мне было совсем не несложно, ведь я вырос на студии и хорошо понимал, как там все устроено. Затем меня призвали в армию, после чего я снова вернулся к кинопроизводству. Был один год, когда я провел чуть ли не больше времени на съемках в других странах, чем у себя дома. Работа позволила мне попутешествовать по миру, познакомиться с другими культурами, и увидеть множество экзотических мест. К сожалению, в таком окружении я вырос человеком, который не очень любит читать. Самое интересное, что отец за свою жизнь написал более 70 книг, а я не прочитал ни одной из них. Из всех братьев и сестер именно у меня было меньше всего шансов стать, как наш папа, писателем. И я даже не мог себе представить, что кинопроизводство и писательство в будущем сойдутся вместе. Когда я стал работать на другой студии, кроме драм и документальных фильмов, я занимался еще и производством коммерческих видеороликов и телерекламы. А затем случилось то, что очень сильно повлияло на мою дальнейшую жизнь. 11 сентября 2001 года. Всего через пару дней после трагедии мои клиенты стали повально отказываться от проектов. Это были коммерческие ролики и реклама для ТВ. «Давайте пока подождем, посмотрим, как все сложится», — сказал мне один из клиентов. «Потерпим месяц или два». А складывалось все не очень хорошо. Люди в маркетинге, с которыми я работал много лет, теряли работу. Бюджеты на рекламу урезались, компании закрывались или переезжали в другие города. И в конце концов ко мне перестали обращаться за производством видео. Что же делать человеку, чья карьера, которую он строил всю жизнь, так резко оборвалась? И вдруг мой внутренний голос шепнул мне. Детские книги. Сначала я его не послушался, однако он не умолкал. Но как это делать? Ведь я ничего не знал о написании книг. Моя работа всегда была связана с видеопроизводством. Однако я решил прислушаться к своему внутреннему голосу и вступил на новый для себя путь. Я понял, что моя работа в прошлом дала мне уникальные способности, которые идеально подходят для новой стези. Сам того не понимая, я всю жизнь учился создавать сюжеты, персонажей, местодействия и многое другое. Эти знания навсегда отпечатались в моей голове, но просто сначала они были заперты в подсознании, а теперь они пригодились мне, когда я решил начать писать. Следующие три года я сочинял рукопись за рукописью. У меня не было ни агента, ни издательства, ни контрактов. Более того, я даже не рассчитывал на то, что когда-то это все появится, и мои книги будут издаваться. Но поверьте, я просто не мог остановиться, потому что идеи для истории буквально сыпались на меня одна за другой. Это был невероятный процесс. Я всегда начинал с названия, вскоре за ним появлялись персонажи, место действия, сюжет и другие детали. Затем я сам себе рассказывал историю, записывал ее на диктофон и делал расшифровку. После этого я начинал очень быстро писать, сам не зная, что случится в моей истории дальше или какой персонаж в ней появится. Для меня писать книгу было почти так же, как смотреть фильм. История разворачивалась передо мной, как на экране. В конечном итоге я сочинил 35 приключенческих и детективных историй для читателей от 8 лет и старше. 10 рукописей уже изданы, и еще на десять у меня заключены контракты. Мои повести и рассказы были опубликованы несколькими издательствами. Со мной работает замечательный агент, и у меня до сих пор не иссякли идеи для новых историй. Кроме этого, я пишу для нескольких антологий, веду две ежемесячные колонки в журналах для детей, сочиняю короткие рассказы и статьи для различных изданий. Много лет назад я бы и не подумал, что моя жизнь так сложится. Чему же мой опыт может научить других? Можно ли пережить подобные жизненные повороты и обернуть их в свою пользу? Не могу судить за всех, но подумайте сами. В детстве я ненавидел читать, хотя жил в доме сценариста с кучей опубликованных книг. Прежняя карьера вела меня в совершенно противоположном направлении. Я даже не думал о том, чтобы писать книги. Тем не менее, сейчас я самый настоящий автор множества изданных детских книг. Только представьте, чего могли бы добиться вы. Если одна дверь закрывается, или в моем случае захлопывается намертво, обязательно откроется другая, которая позволит выбраться из, казалось бы, невозможной и отчаянной ситуации. Макс Элиот Андерсон